Ровно в 10 часов голос, громче, чем все грузовики с мусором, нарушил покой улицы Вандама, и я поспешил к кухонному окну, чтобы вышвырнуть кукольную голову в темноту февральского вечера. Сказать, что Борис пунктуален, значит не сказать ничего. Впрочем, о Борисе можно много чего рассказать. Крутой парень. «Рацо», — сказал я, — «почему бы тебе не вырубить эту дрянь и не начать собираться? Переезд ко мне означал для раца огромную жертву отказ от его драгоценного кабельного телевидения, в том числе трансляции игр «Рейнджерса», и необходимость мириться с моим маленьким, захудалым, пыльным черно белым телевизором, который включался и выключался только с помощью отвертки. Она же требовалась для регулирования громкости, поскольку ручка была давно утрачена вследствие безалаберности одного из многочисленных прежних владельцев. Отвертку я предоставил, но Радце все же был недоволен, поскольку ему приходилось смотреть передачи типа «Итак, это Нью-Джерси», или «знакомство с черными мэрами». «Классная вещь», — сказал он с видимым отвращением, выключая телевизор с помощью отвертки. «Вещание теперь уже не то», — откликнулся я. Борис уже колотился на входе. Я прогулялся до двери и впустил его. Борис имел при себе бутылку водки, большую буханку русского ржаного хлеба и около пяти фунтов икры. Все это он выложил на кухонный стол. «Вот и хорошо», — заметил я. «Если мы сегодня вернемся живыми, будет чем ночью перекусить». Я взял свой нож Смит энд Вессен» и стал засовывать его в жилет, однако Борис остановил меня довольно решительным и не очень приятным жестом. «Не бери это. Он тебе не понадобится», — сказал он. «Ты уверен?» — спросил я. «Уверен», — сказал он, и пока он ворочал своим русским «Р», я повертел глазами в сторону Рацу. «Вечерок, похоже, будет нескучный». Мы выпили немного водки на троих, чтобы поднять боевой дух, после чего я оставил кошку за старшую и запер дверь. Спускаясь по лестнице, Борис спросил, «Вы никогда не видели Бориса в действии?» «Нет», — ответил рацо — «но слышали много историй». «Сегодня вы увидите», — сказал Борис, — «что все истории правдивые». Я и не сомневался. Борис с завязанными глазами гасит спички ударом хлыста. Невооруженный Борис одной левой мочит шайку в Бруклине из 12 человек. Борис преподает карате в школе для слепых. Борис обучает секретам северо-вьетнамской техники карате специальное подразделение полиции Нью-Йорка. Парень был хорош без всяких сомнений. Кроме этого, мне всегда нравились люди, которые говорят о себе в третьем лице. Мы влезли в битую машину Бориса. «Печка не работает», — сказал он с некоторым раздражением. «Благодаря Рамбаму». «Рамбам всюду поспевает», — сказал я. «Куда едем, Шерлок?» — спросил Радсу. «Угол десятый и Уэверли». Я лично выследил Кембла и знал его перемещение, как свои пять пальцев. Перемещения были несложные. В те дни, когда он не наряжался русалкой и не отсвечивал в волнах, помахивая хвостом обитателям голубой канарейки, он довольно стабильно курсировал между домом на 10-й улице и голубым баром «Джулиус» на углу. Вот это жизнь. Если поглубже копнуть трехслойный сэндвич мозгов так, чтобы добраться до земли обетованной, подсознания, то окажется, что каждый гомосексуал гетеросексуален, а каждый гетеросексуал гомосексуален и обнаружится, вероятно, что и те, и другие недолюбливают Фрейда. Борис запарковался на Уэйверли в середине квартала. Бар Джулиус находился в прямой видимости на углу. Примечательное место в виллидж. Стоит здесь со времен Адама и Стива. Я велел Борису и Радсу ждать в машине, и, если я не выйду через 20 минут, бросать в бой морскую пехоту. Сцена может получиться, что надо. Я вошел в заведение круто и уверенно, воображая себя вроде бы как ковбой Мальборо. К счастью, не пришлось давать никому прикурить. Внутри уже было около сотни мужчин, которые смеялись, пили и трепались, как положено на голубых вечеринках. Звук был такой, будто кто-то дрочил крошку шимпанзе. «Дикая индейка со льдом», — сказал я бармену. Выбором напитка мне хотелось как-то подчеркнуть мою традиционную ориентацию. Но не подумайте, что у Джеймсона есть какие-то проблемы с ориентацией, ни в коем случае. Я непринужденно огляделся вокруг, сквозь сигаретный дым и поверх кивающих голов посетителей Джулиуса. Ни одной дамы, если, конечно, не считать педрилу среднего возраста в конце стойки бара. Я и не стал его считать. Бари Кембла не было. Я порылся в кармане и выудил из разного мелкого хлама клочок бумаги с его номером. Прогулялся до телефона и вбил в него четвертак. Подождал примерно девять гудков. Нет Кембала. Я узнал номер голубой канарейки, позвонил туда и выяснил, что сегодня вечером он не работает. Я повесил трубку, вернулся к бару, заказал еще одну чистую индейку со льдом и стал ждать. Минут через 7 в бар вошел Кэмпбелл. Раздались обычные здесь приветствия: Эй, барри! Привет, симпатяга и прочее. Да он здесь популярный персонаж, любимый своими соратниками. Он подошел к бару, и бармен спросил: Как обычно, барри? Мне не терпелось узнать, что это будет: таблетка Метадона, Бренди Александр. Бармен налил ему чистые индейки со льдом. «Эффектный выход», — сказал я. Кэмпбелл посмотрел на меня, остолбенел, дернулся бежать, но, видимо, передумал, остался на месте и глотнул дикой индейки. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил он воинственно. «Решил просто выпить с ребятами», — сказал я. «Присядем?» Кэмпбелл тайком оглядел бар. «Ладно», — сказал он, — «давай покончим с этим». Мы протолкнулись сквозь толпу модников, водителей грузовиков, которые не водят грузовик, и портовых грузчиков, которые в жизни не видали никакого корабля, кроме местного парома. Там было даже несколько парней, похожих на страховых агентов или бухгалтеров. Я не знал, настоящие они или нет, и не собирался выяснять. Мы нашли пустой стол в глубине бара и сели. «Кэмпбелл», — сказал я, — «оставим на минутку то, что случилось с моими мозгами и моим плечом в прошлый понедельник. Будь уверен, к этому мы еще вернемся. Сейчас же я хочу, чтобы ты вспомнил пятницу примерно две недели назад, когда ты послал Фрэнку Уорсингтону цветы. Сколько цветов ты послал и почему?» Я вытащил сигару, начал вертеть ее, готовясь прикурить. Прежде чем я зажег спичку, он уже выпалил ответ. «Дюжину рос! усмехнулся он. «Это был его долбанный день рождения, вот почему». «Это что, противозаконно?» Все законно», — сказал я. Кэмббелла я числил патологическим трусом. «Зачем ты пьешь индейку?» — спросил я. «Я думал, ты больше по кровавой мэри ударяешь. «Люблю разнообразие», — ответил он. «Да уж», — сказал я, оглядывая заведение. «Оно и видно». Ну что ты еще придумаешь, умник? – спросил Кэмбл. Где ты был в ту пятницу, Кэмбл? Посетил скромное торжество по случаю дня рождения? Да, я был там. Розы с собой принес? Нет, я послал их еще утром. Я зашел около двух часов, чтобы отметить с Фрэнком. Напомни мне, чтобы я тебя не приглашал на мои именины, сказал я. Кто-нибудь еще заходил, пока ты был там? Сколько ты пробовал? Около часа. Когда я уходил, как раз пришел Пит Майерс. Он принес банановый кекс. Он отлично готовит, и прекрасный поэт к тому же. Ну, настоящий универсал, заметил я. Ты не заметил, у него в тот день губы не были накрашены? Мы нашли отпечатки помады на некоторых стаканах, очень остроумно ответил Кэмпбелл. Нет, не были. Теперь все? Он встал, собираясь уходить. Заметно было, что он начал нервничать. В чем дело, Кэмбл? У тебя прямо жабры позеленели, извиняюсь, за выражение. «Я не обязан выслушивать этот бред ни от тебя, ни от кого другого», — заявил он и выкатился из заведения, как рассерженный петушок. Мои 20 минут истекли в любом случае. «Что ты такое сказал, Барри?» — спросил меня кто-то из толпы, когда я пробирался к двери. «Я ему сказал, что из его жопы идет дым», — сказал я, не оборачиваясь и не замедляя шаг. Я хотел выбраться отсюда хотя бы в том неважном виде, в каком я уже был до того, как вошел в этот гомосексуальный шалман. Меня, похоже, никто не преследовал». Моё самолюбие от отсутствия поклонников не пострадало. Я постоял на тротуаре и осмотрелся вокруг, но Барри Кэмпбелл исчез, как перелетная птица зимой. Это неплохо, что он смылся. Парниша начинал действовать мне на то, что осталось от моих нервов. Я вынул сигару и собрался прикурить, когда мимо прошла красивая молодая женщина. Я достал спички и наблюдал, как она идет по тротуару. Томный молодой человек прислонился в проходе и курил сигарету, урывками злобновато поглядывая на девушку. Он затушил сигарету, и я зажег сигару. Иногда просто жалеешь, что ты не лесбиянка, правда, приятель, сказал я.